Лиза почувствовала непреодолимое желание рассмеяться. Андрей смотрел на нее и не мог понять. В руках Лиза все еще сжимала свое оружие, а плечи ее тряслись. Сначала Андрею показалось, Лиза плачет, но присмотревшись, он понял, что Лиза хохочет. — Что с тобой? — спросил он. — Так. Лиза вытерла слезы, выступившие от смеха. — У меня фантазия пробила все защищающие рецепторы. Ты показался мне годилой. В другое время Андрей бы рассмеялся, но не сейчас. Я на минуту бросил он. Как это, — удивилась Лиза, — у нас ЧП, — вздохнул он, — наемное убийство. В подъезде своего дома убита Марина Вязинская. О, — выдавила из себя Лиза, — смех исчез. Марину Лиза знала, она как-то разбрала у нее интервью. Обычная женщина. Чтиво досталось ей в наследство от мужа, и Марина с трудом справлялась с ним. — Кому она могла помешать? — недоумевала Лиза. — Если бы мы это знали. Андрей развел руками. Убийца — профессионал. Сама Вяземская никогда не производила впечатлений конфликтной личности. Сидит себе спокойно, умудряется выживать и держаться более или менее на плаву. — Издательство маленькое и скромное. Вот тебе, пожалуйста. Он помолчал. — У тебя есть время на ужин? — спросила Лиза. — Только на кофе. Андрей посмотрел на часы. — Меня отпустили всего на двадцать минут. Сейчас приедет машина. — Ладно, куда ж деваться от специфики твоей работы? — обреченно вздохнула Лиза. — Самое главное, убили ее мерзко, ножом. Крест-накрест. — Что? — Да. Лиза почувствовала, что разгадка именно здесь. Как связать Вяземскую со своими сатанистами? Лиза не знала, но... — Послушай, а если это опять они? Кто? — не понял Андрей. — Мои подопечные, — бросила Лиза. — Ты помешалась на них, наверное. Ну, сама посуди, какое отношение Вяземская имеет к твоей статье? Нормальная тетка, верующая, насколько я понял, в руках у нее была икона. «Может быть, Марианна сможет помочь?» «Вяземская, кажется, была ее клиенткой. Должна же она была поделиться своими опасениями?» «Если они были...» — тихо прошептала Лиза. Он поднялся. «Мне пора». Чмокнул ее в щеку и легко взлохматил волос. «Надеюсь, тебя не потянет на подвиги этой ночью?» «Нет, я повешу в интернете», — пообещала Лиза. Андрей вышел, Лиза осталась одна. Вяземская. Все-таки способ убийства предполагал участие. Да нет, бред. Она же их видела. Обычные подростки. Немного экзальтированные, инфантильные, глупые, но... Не убийцы. Она почти успокоилась. Почти. За этими подростками может стоять некто очень взрослый, сказала она, смотря на экран загружающегося компьютера. И этот взрослый вполне может быть опаснее подростков. Но как его найти? Когда заступаешь на ночную смену, рассвет кажется тебе далеким. Сейчас Марьяна особенно остро ощущала недостаток солнечного света в своей жизни. «Будешь кофе?» Марьяна кивнула. Мысли ее были далеко. Со странной девочкой. «Что-то у нашей малышки сегодня мрачное настроение». Мариана подняла на Сережу глаза. «Ты определяешь мо настроение лучше Дэна». «Дитя моё», — сокрушённо сказал он, — «мы проводим с тобой большее количество ночей. Я уже научился определять твое состояние по маленькой морщинке, возникающей вот тут». Он нежно провел по Марианиному лбу. Кроме того, не забывай, что я все-таки будущий священник, а священники должны постоянно улавливать настроение паствы. Так что, дочь моя, исповедуйся. Она странная, начала Марианна. Обычная девчонка, но и излишне загруженная линчем. Почему им? Кто она? Даша, сказала Мариана. «Та, которую надо спасать?» «Похоже, не та, хотя спасать ее тоже надо, только не пойму, отчего. Всех дашь спасать, тебя одной не хватит». «Ну, хотя бы тех, которые об этом просят. Так вот...» «Почему пятнадцатилетняя девчонка читает «Твин Пикс»? Почему она боится своего отца, хотя он производит впечатление обаятельного и умного человека?» Почему у нее такая забитая мать? И какое отношение все это имеет к черному городу? Опять я слышу про этот город. Последнее время я слышу про него столько небылиц. Он поднялся. Что? Заинтересовалась Марианна. Полный бред, пожал он плечами. Кто-то видел, как из канализационного люка выходили люди, одетые в черное. Народ окончательно съехал крышами в поисках странных и страшных городов. Нельзя было так долго насаждать атеизм. Теперь нашим гражданам стал отказывать рассудок от переизбытка информации. Каждая еще вчера спокойная в мистическом отношении дама стала Анни Безант. Марианна уже собралась ему возразить, как на столе у Сережи зазвонил телефон. «Да», — поднял он трубку, помолчал немного и протянул ее Марианне, тебя. Марианна услышала голос Ларина. «Марианна, я слушаю. Не знаю, как тебе сказать, сегодня вечером была убита Марина Вяземская. «Не может быть». Марианна хотела сказать ему... «Что так? Не шутят! Не могла же Марина еще утром бывшая такой? Нет, Марианна. Я все понимаю, тебе тяжело, но нам нужно поговорить. Можно я приду к тебе завтра?» «Завтра у меня встреча с датшей. Впрочем, я найду время для вас всех». Конечно, Марианна уточнила время, и Андрей отключился. Что случилось? Сергей был очень перепуган изменением, произошедшим в ней. Глаза смотрели немного растерянно, но в их глубине уже начинали собираться тучи. Убили Марину Вяземскую. Подробности Ларин расскажет завтра. Ночь стала невыносимой. Казалось, она пытается... Раздавить Марианну, остаться навечно в ее душе. Нет. Звонок телефона оторвал ее от размышлений. Марианна схватила трубку. Алло. Пожалуйста, спасите Дашу. Услышала она. Не вешайте трубку. Опять. Марианна почувствовала волну отчаянно, захлестнувшую ее, подобно цунами. «Я не справлюсь со всем этим», — застонал внутри нее противный жалобный голосок. «Я не смогу». Она посмотрела в окно, проклятая ночь, с черным беззвездным небом, ночь, пытающаяся раздавить ее волю к сопротивлению. «Доминум минатум», — прошептали ее губы. И от этих слов она почувствовала себя увереннее, как будто некто невидимый положил на ее плечо руку, отдав ей немножко своих сил. Соединение с интернет установлено. Лиза сказала себе под нос наконец-то и опять стала искать нужный сайт. «Где же этот чертов омен? Можно ли его вообще найти?» «Не открывая лица». Или ее неожиданный собеседник? Он тоже был бы весьма кстати. Чертова секта! Лиза почувствовала, как в ней поднимается волна злости. Найти концы невозможно. Справочник-словарь-атеиста, что ли, прикажете искать? Все путешествия по библиотекам ничего ей не давали. Впрочем, осталась еще одна библиотека. Может быть, именно там она найдет хоть что-нибудь про этих партизан. После путешествия в бар Лизе стало понятно, что ее задача не так уж и проста. Можно там тусоваться до посинения и ничего не узнать. Не очень-то они спешат на дружеские встречи. Разве что Рыжий. Этот даже не поленился проехать с ней на троллейбусе. А после смерти Вяземской Лиза начала ощущать холод опасности. И эта опасность была реальной. «Вот найдут меня завтра в подъезде», — сказала Лиза, глядя в пространство. «Что тогда? Впрочем, никто ведь не заставляет Лизу лезть в эту историю. Можно все прекратить, успокоиться». «Ну, ждутки», — мрачно ответила она сама себе, — «я не собираюсь так быстро сдаваться». Она увидела, что на экране опять появился мрачный старикан с плешивым лбом. Сайт открылся. Ах ты красавчик! Лиза нажала на клопку обратной связи. «Я вас ищу?» — набрала она. «Подскажите, как с вами связаться?»